Великий магистр Мальтийского ордена История пребывания рыцарей Мальтийского ордена в Санкт-Петербурге тесно связана с еще одним интересным местом — церковью Рождества святого Анны Претечи на Каменном острове. Каменный остров, бывший в то время пригородом Петербурга, Екатерина II подарила своему сыну и наследнику престола Павлу Петровичу. Спустя некоторое время... Возникла необходимость строительства здесь Каменноостровского дворца, летней резиденции цесаревича, уже в качестве домовой церкви и возникла церковь Рождества. Построена она была по приказу будущего императора Павла I и довольно быстрыми темпами, всего за два года. Раньше, между прочим, чем достоили сам дворец. Строительство поручили архитектору Юрию Матвеевичу Фельтону, тому самому, что помогало расстреле при сооружении Зимнего дворца. И место, и стиль будущей церкви выбирал сам цесаревич, и он оказался более чем оригинальным. По виду можно было подумать, что это западноевропейская капелла, но никак не православная церковь, то есть полнейшая готика. Заложили церковь в мае 1776 года, и по окончании строительства в 1778 году осветили. В одном из путеводителей по Санкт-Петербургу Изданом в 1839 году писалось: «Возведена церковь собственным иждивением императора Павла I, бытность его еще наследником престола. Государю угодно было во время своего пребывания на любимом им Каменном острове иметь молитвенный дом для своей особы. а Вместе с тем удовлетворить необходимые душевные потребности обывателей Каменного острова, состоявших из придворных служителей, воинских нижних чинов, живших в казармах на северном острове». И пенсионеров, содержавшихся в Каменноостровском инвалидном доме на адмиральском жаловании Цесаревич. Павел Петрович очень любил посещать свою церквушку. Читал там молитвы и, не поверите, даже пел в церковном хоре, будучи чужим императором. Спокойно себе становился, рядышком с другими участниками хора, простыми крестьянами и рабочими, и пел. Позднее в XIX веке в этой церкви будут молиться державин. Суворов, сам Пушкин. Именно здесь поэт будет крестить троих своих детей. Еще в ходе строительства церкви Павел обратился к митрополиту с просьбой заранее подобрать ему священника, поведение которого не намекало бы стыда месту. Кроме того, он пожертвовал церкви много своих личных икон, церковные утвари, даже одежду для священников. Отделка интерьера была роскошной. Позолоченный иконостас, алтарь с тремя колоннами, В советские годы он будет перенесен в храм на Смоленском кладбище. Дубовый пол, орнамент на стенах. Из всего этого до наших дней сохранится только ажурная решетка балкона на хорах. В 1799 году, когда император Павел I будет уже великим магистром Мальтийского ордена, церковь Рождества Иоанна Предтечи он передаст рыцарям, перебравшимся с Мальты. Здесь они принимали присягу. Здесь же хранились подарки, сделанный императором храму, большой янтарный крест, кипарисовый крест, дарохранительница и части древа креста Господня, а за церковью одновременно будет построено кладбище, на котором будут хранить умерших рыцарей. Как только престол занял Александр I, тут же стал потихоньку избавляться от мальтийского наследства отца. В результате орден госпитальеров лишился пожалованных им Павлом зданий, в том числе и церкви Рождества было уничтожено кладбище. 18 августа 1807 года под покровом ночи останки мальтийских рыцарей перезахоронили на Смоленском кладбище. И со временем это место затерялось. До 1917 года все мальтийские религии хранились в Зимнем дворце в Петербурге. В 1919 году священнику Богоявленскому удалось вывести их в Ревель, а затем передать вдовствующей императрице Марии Федоровне через русского военного атташе в Париже графа Игнатьева. После смерти Марии Федоровны реликвии долго ходили по рукам, пока не оказались в одном из черногорских монастырей, где следы их окончательно затерялись. Неизвестно местонахождение крестов, принадлежащих Ля Валетту и Дели Даму, которые были переданы императору Павлу Первому. В знак признательности за то, что он провозгласил себя великим магистром Ордена Святого Иоанна. Утерянные следы Большого Креста, принадлежавшего первому мальтийскому кавалеру России Шереметеву. Из изготовленных шести так называемых мальтийских тронов сохранились только три. Они находятся в настоящее время в Эрмитаже, Оружейной палате в Москве и в Гатчинском дворце. Корона Мальтийского ордена, принадлежавшая Павлу Первому, когда он носил титул великого магистра, тоже уцелела и сегодня экспонируется в оружейной палате. Говорят, вокруг трона всегда толпится куча людей. Так и положено.